Глава 13. На грани. Соседка по крыше, фрау Кугель, запомнила дерзкого проходимца, который посмел вмешаться в священный момент, когда она читала нотации юной Неряхе, и непременноло провести своё маленькое расследование. Точнее говоря, ей и расследовать и не понадобилось. Достаточно всего лишь сообщить в базис-центр, приставив купив снимки молодой пары. В базис-центре, правда, расследование заняло, о, проклятая бюрократия, несколько недель. И вот теперь ошалеллённая Патриша получила из базы центра письмо следующего содержания: "Уважаемая госпожа Шварц, мне стало известно, что вы ведёте партнёрское сожительство с господином Эргельденбергом, который снимает жильё по адресу, дальше следовал адрес. Но фактически постоянно проживает в вашей квартире как партнёрсожительница. Вы несёте перед государством ответственность за финансовое состояние господина Гельденберга." Вы не сообщили ничего о вашем намерении вести такое сожительство. Согласно параграфу 86А Социальной книги законов 18, это карается денежным штрафом в порядке административной ответственности. Кроме того, вы должны возместить базе структурам те деньги, которые вы должны были передать Эргельденбергу на проживание, поскольку ваш ежемесячный доход превышает базисный. Сообщите нам, пожалуйста, с какого числа вы ведёте упомянутое зажительство. чтобы мы могли вычислить размер суммы, подлежавшей возмещению, а также размер административного штрафа. С наилучшими пожеланиями. Райф в панике открыл собственный почтовый ящик и обнаружил там похожее письмо. Только от него требовали немедленно приехать к госпоже Шварц, поскольку оплату двойного жилья базисное обеспечение не предусматривает. Со следующего месяца базис-центр прекращает оплату жилья господина Гёльденберга по адресу Дальше следовал его адрес в районе Амхарта. Не беспокойся, стальным тоном утешала его пати. Завтра тебе надо будет сообщить, что ты, во-первых, у меня не ночевал, я уверена, доказательства обратного у них нет. В квартирах они пока ещё ведосъёмку не ведут. А во-вторых, что у тебя нет со мной никаких отношений. То же самое сообщу и я. Этого достаточно. Им нужно ещё доказать, что мы и в самом деле сожительствуем. Но подожди ведь, это наверняка настучала твоя соседка. Ну и что, отрезвила Пати. Ты мой знакомый, приходил в гости помочь повесить шторы. Её свидетельство само по себе ничего не значит. Пати напомнила Саре: "Но как же, как мы с тобой?" Девушка замолчала. Её лицо выглядело больным, из угла скотилась слеза, оставляя на щеке дорожку. "Извини, Рей. Нам не следовало встречаться." Буду велана. Но может мы как-нибудь потихонечку, неуверенно произнёс Рей. Где-нибудь в городе встретимся. Нет, Рей, прости, я так не могу. Прятаться, дёргаться, нарушать закон. Они теперь за нами будут следить, скорее всего. Извини, всё. Не звони больше. И экран погас. Осень пришла окончательно. В этом году она была ранней. А может Климат в Европе сильно изменился. За окном ветер гнул деревья, швырял в стекло пригоршни холодной воды, а Рэй лежал и не двигался. 2 дня он не верил в то, что Пати оставила его. Всё представлялось каким-то недоразумением, которое вот-вот разъяснится. Но не может же быть из-за каких-то нелепых писем. Ведь ничто не предвещало. Между ними не было никаких проблем. Всё было так хорошо. Да неустанно нельзя договориться с проклятым базис-центром. Он ещё несколько раз позвонил Пати, но как и родственники, она заблокировала его вызовы. И в какой-то момент он поверил. Понял, что это правда. Он разъярился и долго бегал по квартире, тиграм строя планы, как найдёт работу, где будет прилично зарабатывать, как найдёт адвоката и отсудит своё, как обратиться в прессу, как взорвёт к чёртовой матери базис-центр. То и дело вспоминаю, что всё это он уже пытался делать, всё кроме последнего. Да и в последнем нет оригинальности. Не случайно базы центра так охраняют. Каждый месяц базы граждан нападают на служащих, а то и в самом деле пытаются что-нибудь взорвать. Просто сядешь в тюрьму, а тюрьма, по слухам, это уже стучённый вариант психиатрической клиники. Ещё поводок к счастью покажется. Сдёлся он и на пати. Её любовь, оказывается, не стоит и 115 долларов в месяц. Рэй вовсе не стремился стать эльфонсом, но раз государство ставит такие препятствия, Пати могла бы сделать и другой выбор. Конечно, понять её можно, она вкалывает как проклятая, не для того, чтобы жить в режиме строгой экономии на всём. Сотни долларов чувствительно меняют положение. Сотня долларов и место в квартире, которое придётся делить с Рэем. Так сильны были её чувства и серьёзные намерения. Теперь она будет искать бойфренда послиднее, не просто работающего где-нибудь, а ещё и с зарплатой, чтобы не приходилось содержать, делиться деньгами, нажитыми непосильным трудом. Ну, флаки в руке. Рейстлёк, невироятных усилий требовал даже поход за продуктами. И он плюнул, заказал продукты через интернет. Какой смысл экономить, тем более что есть каждый день хотелось всё меньше. Он разгадывал стену Ему не было грустно, тяжело и печально. Нет. Если бы его спросили, плохо ли у него настроение, Рэй не знал бы, что ответить. Стена висела над ним и заполняла почти всё его существование. У самого потолка плитки уголок болтался как собачье ухо. Меж плосами виднелась бесстыдно белая щель, открывающая штукатурку. Но это не раздражало. Он объективно и безосаночно, как исследователь, изучал стену. Когда солнце до обеда выглядывало из-за туч, По стене ходили светлые блики, но это бывало редко. Лампа вечером рисовала на стене световой круг, и в круге шарахались гигантские тени безумных насекомых. Иногда мочевой пузырь грозил разрывом, боль внизу живота становилась нестерпимой, и тогда Раи ползал с кровати. Он полз в туалет на четвереньках, не думая, что выглядит смешно. Его всё равно никто не видел. В туалете он пил воду из-под крана. Иногда он замечал сосущую пустоту в желудке, голова кружилась, и он говорил себе: "Надо поесть. Люди ведь едят". Но для того, чтобы встать, требовались ресурсы, которых не было. В конце концов он собирался и с силами полз на кухню. Жевал какую-то еду, не чувствуя вкуса. Однажды, в один из таких заходов, он нашёл плитку шоколада. Видимо, шоколад был в его последнем заказе. Рэйс жевал почти половину плитки и вернулся на диван, шагая почти прямо. Минут через 5 ему стало скучно лежать, и он включил монитор на стене. Проверить почту он всё равно не мог бы, не было сил. Возможно, они давно уже написали к нему какое-нибудь приглашение, применили санкции, отменили базис по спасебе. Рай ничего не мог с этим сделать, просто физически не мог. Он включил новостной портал, позволяя сюжетам вольно скользить в его сознании. Коммунистические террористы опять совершили провокацию на границе Гэсцена. Певица Лайна разводится с шестым мужем. Игра в Канаде с большим отрывом победила правящая партия демократов. Учёные Великобритании доказали, что женский интеллект значительно отличается от мужского. Рэй почти не слышал о том, о чём говорят в новостях, но любовался картинками. Мигали геймеры в красивой форме, дамы в бальных платьях, комнатные собачки, горные пейзажи, лаборатории, снова дамы в нарядах от кутюр. Вдруг посреди экрана возникло знакомое лицо. Рэй чуть пристал. Шоколад, как видно, придал ему сил. На экране Леон в мерцающем фраке, держа под руку красивую белокурую даму в моднейшем навороченном платье. Сегодня в Монако состоялось торжественное бракосочетание шведской принцессы Арнхильд Вецгнани с её избранником, немецким бизнесменом и всемирно известным геймером Леоном Голденбергом. Райсел на диване, свесив ноги, с предыханием журналистка рассказывала о гостях, приглашённых на свадьбу. Их было около 1.500 человек. Размахи празденства, венчание происходило в белокаменном соборе Святого Николая. Пир в парадном зале самого дорогого в Европе ресторана в Монте-Карло. Всё небо было скупло на подавио-шоу и фейерверки. Жениха сопровождала национальная сборная Германии в чёрных мундирах с красной и золотой отделкой. Платье невесты было выполнено самим крестьяном Диором III из метаматериала выполненного под серебро, меняющего оттенок, блеск и голографическую глубину при каждом движении. Платье напоминало узкий кусок материи, причудливо обёрнутый вокруг костлявого тела. Вокруг материи сияли радуги. Бриллианты в ушах, на пальцах и на убранстве голове невесты затмевали блеском фейерверки. Леон был подчёркнуто голантин. Его родители простые миллиардеры, соревновались в элегантности с пожилой парой, королевской четой в изгнании, ведь Швеция теперь в холодной зоне. За почётным столом восседали и деды с бабками. Рей узнал импозантного Энрикеса Наоми, от ненависти потемнело в глазах. Сюжет уплыл. Теперь ИТВ показывало какой-то морской курорт. Рей выключил монитор, встал, подошёл к окну. Увиденное странным образом придало ему сил. Надо что-то делать, что-то окончательное, что положит предел его мучениям. Рейг оделся вокруг. Таблетки. Но ну, он порылся в аптечке, но набор его медикаментов был слишком прост. Только глупцы считают, что достаточно выпить что угодно, но побольше, и умрёшь. Скорее всего, ты просто останешься инвалидом. Повеситься? Рей всегда боялся этого, слишком уж мучительный способ. Ну зато надёжный. Он так дергался, но потолок был держительно чист. Наверное, ему бы какой-нибудь крюк приспособить, но у него и дрели-то нет. Да и не умеет он дрелью пользоваться. Прыгнуть из окна? Рей подошёл к окну. Не, ненадёжно, можно попросту сломать позвоночник и поступить до конца жизни под опеку под крыши. Вот она удивится-то. Пожалуй, самое простое это разрезать вены. Острый нож на кухне есть. Даже если разрежешь не слишком глубоко, Если лечь в тёплую ванну, сосуды не закроются. К тому же, умирать от кровопотери, в общем-то, не больно, наверное. Единственная опасность то, кто-нибудь придёт раньше времени. Но к нему не придёт никто. Он не нужен никому на белом свете. Рейр разделался и влез в горячую ванну. С опаской посмотрел на нож, потом на свои руки. Стоп, надо что-то сделать, чтобы было проще достать вены. А, жгут. Он вылез из ванны, разоскал шнурки, перетянул шнуром левое запястье. Скорее вены взбухли. Рей зажмурился и рызнул по руке ножом. М-м, не так уж и больно. Он ожидал худшего. Так, теперь правая рука. А чёрт с неё, надо было начинать. Рей кое-как разобрался и с правой. Правда, кровь там текла не так обильно. От запах крови ему стало дурно, и ещё противное то, что покраснела вода в ванне, и в этой алой воде он должен теперь лежать. Урей поспешно закрыл глаза. Расслабиться. Он целодневно наслаждаенни в Мюнхене, и это такой особенный вид ван, расслабляющий. Говорят, перед смертью перед глазами должна пройти вся жизнь. Ничего такого у Урея перед глазами не проходило. Перед тем, как окончательно уйти в небытие, он думал о полной ерунде о том, что надо бы ещё оплатить заказ, что в комнате, кажется, горит лампа. Медло мысли о том, как нелепо поддерживать тело в течение 70 лет, вновь оживить его, чтобы через несколько лет это тело уничтожило само себя. Да и вообще вся его жизнь была одной сплошной нелепостью, если вдуматься. И тут почему-то ему вспомнилась эта полька Леа. Такая, какую он её видел на курсах. А может быть, стоило разыскать её? Почему ему тогда казалось, что она знает, как жить? Она знает что-то большее и понимает всё. И она смелая и умная, и такая, каких здесь не бывает. Понятно не для того, чтобы спать с ней, но может она подсказала бы, что ему делать? Но голова уже сильно кружилась, и Рей не мог двигаться. Вода тихо журчала, продолжая наполнять ванну. И, наверное, надо было её выключить, но Рей уже ничего не мог. Наконец наступила тьма.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 из мониторов над головой, трубки, катетеры. Острое чувство доживёл, когда-то он уже переживал всё это. Господин Гольденберг, Рей, ну-ка, давай, просыпайся. Молоденькая медсестра смотрела требовательно. Её лицо расплывалось где-то вверху. Что со мной? спросил он шёпотом. Всё нормально, сообщила сестра. Еле откачали. Пить хочешь? Она поднесла ему к губам носик поилки. Ры стал осторожно глотать воду. Горло всё горело огнём. Не получилось, подумал он. Спасли. Мысля Вани, наполненной кровью, вызывала теперь ужас, но не больше, чем всё, что было до этого. Прошлое колыхалось внутри, как огромный кровавый жгучий ком, как опухоль. Каким я был дураком. Его покормили с ложечки, потом он поспал. Пробудился от того, что на него кто-то смотрит. Врач, молодой, невысокий, темнокожий. Вы в порядке? спросил врач с сильным акцентом. Да, вроде бы, осторожно ответил Рэй. Хватит в интенсивной держать, переведите его внутреннее, приказал врач кому-то там. Рэй закрыл глаза. Вскоре его переложили на катальку и повезли куда-то по коридору. Запястья были забинтованы, на груди повязка, и Рэй ощущал невероятную слабость. Головы не поднять. С каталки его перевалили на койку. Мест пока нету, сказала немолодая медсестра извиняющимся тоном. Придётся тебе тут полежать в коридоре. Она зацепила что-то там внизу, и глухо застучала тонкая струйка. Сливает мочу, догадался Рэй. У меня катетер, правда, он совсем не ощущается, не так, как это было 70 лет назад с лимфосаркомой. Прогресс тут у них. Как меня спасли? спросил Рэй. Медсестра взглянула на него. Вода вышла на лестничную клетку, соседи залила. Кто-то увидел из подъезда, вызвал прав дома. Ты был мёртв около часа. Произдохнул. От глубокого вздоха грудную клетку пронзила боль. А, ну да, они здесь умеют восстанавливать погибшие клетки эти каких там микроагенты. Реанимация и восстановление мозга возможна в течение нескольких часов, пока не начнётся гниение. Дуракия, откровенно высказался Рей. Медсестра усмехнулась. Да, есть такое. Но не расстраивайся, всё будет хорошо. Прошло 3 1/2 месяца, когда Рэй однажды ясным весенним утром вышел из больницы. Старые жёлтые корпуса были окружены обширными газонами и полями, садом, куда порой их выводили на прогулку под конвоем причестных ассистентов. Впервые Рэй миновал ограду этих полей, вышел на улицу, асфальтированную, когда в ней времена вот только не хватало бесконечного потока рычащих машин. запаха бензина, шуршания колёс, острого чувства опаски. Не сунте за поребрик. Машины теперь по дорогам ездили мало. Вон тонкая линия автобана, над крышами укрытая непрозрачным тоннелем. Рейд запрокинул голову, держась за прутья ограды, глянул в небо, в хрустальную синеву. Стревогой прислушался к настроению, как начинают прислушиваться каждый, кто когда-то пережил катастрофу депрессий. Настроение молчало. Оно было никаким. как всегда под лекарством. Рей подумал, что уже никогда у него не получится искренне рассмеяться, радостно вдохнуть утренний воздух. Неважно. Главное, что он жив и что он больше не вернётся к тому кошмару, из которого вынырнул. Рей зашагал вдоль ограды, повинуясь указаниям комм. Сначала домой. Квартиру ему всё это время оплачивала базис-центр, квартира ждала его. Возвращаться было страшновато. Диван обшарпан одна стена Ванная, где на стенках засохшие кривые разводы. Не бояться нечего. Пожилом течёт антидепрессант, с ним ничего не случится. Он переночует в этой квартире и пойдёт в базис-центр завтра, как можно скорее, напутствовала его социальная работница. Ему исполнилось 110 лет, и теперь он чувствовал себя на этот возраст. Казалось, он знает о жизни всё. Он знает всё о смерти и страхе. Больница вспоминалась как мутный кошмар. Сначала он лежал во внутреннем, в коридоре. Затем в палате на 8 человек, набитой койками, приборами, тумбочкой и мониторами, людьми с дохами, стонами, воплями дементного дедушки, лежавшего у двери, лязганием инструментов, голосами медсестёр и сиделок. Он то и дело засыпал, но очередные звуки снова будили его. Он только начал подниматься, как врачица, по виду китаянка, немилосердно скомандовала: "Выписываем. Сегодня пойдёте в психиатрию". И его перевели в психиатрию. Там в палате их было четверо, и чуть больше места мешкойками. Все, кроме Рея Хроники. Мычиш к лет 18, саморез, со странной привычкой резать себе руки, ноги, тело любым острым предметом. Парень весь был в свежих и полузаросших шрамах. Ещё один депрессивник, попавший сюда уже пятый раз. И третий наркоман. Про этих веществах даже и не слышал никогда. И Фобикс с множеством странностей. Он почти ни с кем не разговаривал. Если кто-то мылся в душе, забирался с головой под одеяло, орал по ночам. Рэйу подбирали медикаменты и дозу. Он то лежал пластом и спал целыми днями, то наоборот, не мог уснуть, колотилось сердце, он вставал и быстрым шагом ходил по коридору, пока ассистенты не загоняли его в палату. Наконец, с лекарством всё уладилось, и он чувствовал себя сонным, стал больше есть, слегка прибавил в весе. А всё окружающее стало безразличным и смутным. Как сквозь туман. Два раза в неделю с ним беседовала психотерапевт. Она напоминала служащую базы центра и всё время выводила разговор к тому, что не надо бы ему так переживать, лесть на стенку, а надо бы найти хорошую работу и не мучиться. Она как-то плавно подводила к мысли, что Рей сам виноват во всех своих же неудачах. Но ведь работы нет. Ни хорошей, ни плохой, никакой, возражал он. Улыбаясь, женщина пожала плечами. Но ведь другие находят, не так ли? Но ведь кто-то должен проигрывать в этой жизни. Но почему это должно быть вы? Рэй смущался. Действительно, другие же находят. Потом в отсутствие психотерапевта он думал о соседах по подъезду, о всех своих знакомых в этом жутком мире. Получается, что проигрывал не только он, проигрывало здесь большинство. Да и те, кто вроде бы выигрывал, упаковщик Джой и тестра Патриша, они что, счастливы? Вот именно к такой жизни и надо стремиться, чтобы падая с ног в диком напряжении целую смену паковать покупки или ухаживать за инвалидами. За 100 дополнительных долларов в месяц вот это и есть победа. Стоит ли мучиться ради такого приза, не лучше ли смириться и быть проигравшим? Вот смотрел на психотерапевша и думал, что она выиграла в жизненной гонке. У неё приличная работа, получает она значительно больше базиса. Может быть, она вообще не базис гражданка? Хотя, врешь, теперь и врачи, и психологи не такая уж высокооплачиваемая работа. Но всё равно, наверное, у неё есть машина, она ездит отдыхать на дешевенькие курорты, ходит на какие-нибудь курсы йоги, может быть, она купила квартиру или даже дом в кредит. Когда-то Рей думал, что так живут все граждане Федерации, ведь в его время было значительно больше людей, способных позволить себе всё это. Или не было. Откуда ему знать, разве он тогда интересовался людьми? Вот и она не интересуется. Возможно, в её жизни всё шло гладко. Такие же победившие, обеспеченные родители, школа, вуз, приличная работа. У неё такие же подруги, психологи, учительницы, чиновницы. Те самые 10 или 20 благополучных процентов. Она думает, что примерно так живут и все остальные. Люди ведь обычно не интересуются друг другом. Ей вот по профессиональному долгу положено интересоваться, но, похоже, ей это совсем не важно. Почему Рею на самом деле так плохо? Почему после смены у рабочих газона болят ноги? Почему дети растут уже почти исключительно у профессиональных приёмных матерей? Почему Патриша бросила Рея? Конечно, вам это очень обидно и неприятно. Разрыв, да ещё и не по вашей инициативе, это очень тяжело. Я думаю, что ей тоже было очень тяжело, ведь у нас всё было хорошо, она меня любила. Ну так не бывает. Не бывает, чтобы всё было хорошо и вдруг внезапный разрыв. Но она бросила меня из-за письма из базы центра. С неё хотели снять большую сумму денег и вообще отобрать её рабочий доход. Психотерапевтша улыбалась с выражением лёгкого превосходства на лице. "О, нет, господин Гольденберг, так не бывает. Деньги никогда не бывают решающим фактором. Да что бы ты знала об этом? Почему вы молчите? Что вы думаете сейчас, господин Гольденберг?" Между нами не было ничего плохого вообще. Мы даже не ссорились. Если не из-за денег, то я просто не понимаю. Но если вы подумаете, то наверняка, она идёте какие-нибудь настораживающие моменты в ваших отношениях. Но их не было. Так не бывает, настаивал психотерапевт. Господин Голденберг, поймите, пока вы будете винить мир во всех своих неудачах, мы никуда не сдвинемся. Вам следует искать причину в себе. Райв в конце концов ломался, соглашался, искал какие-то причины в себе. Терапевт с радостным восклицала: "Вот видите, это уже работа". После сеанса во рту оставался вкус подгнившего лимона. Ночью Райв лежал без сна и скрежетал зубами. А почему Кунс бьят, да и вообще все знакомые безработные живут в одиночку? Они тоже все сами виноваты. Почему чёрт возьми раньше точно такие же люди сходились, жили вместе, даже женились иногда? А теперь они очень редко это делают. Даже на улице редко увидишь парочки. Да ясна же, потому что базис-центр ведёт неусыпный контроль за гражданами, тоским спит и сразу же быстро перераспределяет деньги. Даже двое безработных, живущих вместе, будут получать меньше, чем сумма их отдельных доходов. Ведь базис-центр будет платить только за одну квартиру, да и базис-доход на второго члена семьи ниже, чем на одного. Общество ях, как он настоячил, повторяла терапевтша. Это то, что мы не можем изменить. Это данность. Единственное, что мы можем это изменить себя, чтобы научиться жить в этом мире. Я хочу помочь вам в этом. Рей излечился от откровенности. Он отсиживал сеансы как школьный урок, бормотал то, что от него ждали, и уходил в палату. Общался с соседями. Пацан Самарес, Ким, поменял четырёх приёмных матерей. Сейчас после больницы он должен был перейти в дом молодёжи, где за молодыми людьми осуществляется надзор. Ему уже исполнилось 18, и он не мог больше оставаться в приёмной семье. Школу кем не закончил, болтался в седьмом классе. Впрочем, так как он трижды оставался на второй год, дальнейшее его образование государство оплачивать не будет. Но обо всём этом парень, кажется, вообще не думал. Игры, индиреки, огромный плакат космических рейнджеров над кроватью. Какие-то девчонки, сложности с ними. Хотя парнишка и был второгодником и неолечом, он не производил впечатления тупова. Наоборот, он рассуждал сложно и интересно. Натурой у него была тонкая иронимы, от чего и страдал. С нарком разговаривать было невозможно, а вот с депрессивником Рейпо почти подружился. Лет ему было 36, звали его Свен. Когда-то у Свена была работа и даже образование. Он был специалистом кибертехником. зарабатывал 300 долларов сверх базиса и даже начал учиться в вузе, чтобы стать инженером, и, может, даже совсем слезть с унизительного всеобщего статуса базисараба. Потом он потерял работу. Предприятие закрылось из-за кризиса. Полтора года искал новую. Попытался открыть свою фирму, взял кредит, но оказывается, чтобы хоть как-то выжить, любая мелкая фирма должна стать сателлитом крупной. Большинству это не удаётся. Не удалось и Свену. Кредит надо было возвращать. Свен прыгнулся в табана с пятнадцатиметровой высоты. Но неудачно. Его спасли и вылечили. С тех пор он жил с официальным диагнозом депрессия и ежегодно 3 месяца проводил в клинике. Остальное время числился в базе в центре как безработный. Конечно, это не значит, что он не работал на самом деле. А то у них ведь только так называется безработный, просвещал Андрея. Ты, наверное, ещё не понял. Но безработные на самом деле всё время где-то работают, но бесплатно. Раев же и сам начал об этом догадываться. Своен выбирал улицы, недоумевая, почему к этому не приспособить киберов, в которых он неплохо разбирался. Продавал в розницу и перетаскивал ящики в магазине. Был грузчиком, помогал мусорщикам, обрезал кусты, мыл машины, работал на конвейере, что вызвало ещё больше его недоумения: уж такие-то операции роботы умели делать 100 лет назад. Убирал в посуду в ресторане Всё это называлось практикой или мероприятием по социализации и занимало примерно 7-8 месяцев в году. Ещё месяц Сван проводил на каких-нибудь бессмысленных курсах. Свободного времени, если не считать больницы, у него оставалось меньше, чем у работающего человека. А на нормальной работе нечего было и думать. Кто же возьмёт человека с такими лакунами в биографии? А теперь Сван уже и подзабыл свою специальность. К тому в больнице им тоже не давали расслабиться. Ежедневно проводили занятия. То они рисовали что-нибудь плохо заточенными цветными карандашами на листах из ари бумаги, то махали руками и ногами под примитивную ритмичную музыку. Их выводили гулять, посидеть на брёвнышках за корпусом, покурить в беседке для тех, кто курил, поожеться от холода, глядя в безрадостное зимнее небо. Они мастерили что-то из проволочек, выполняли тесты на компьютерах, писали сочинения. Проводилась групповая терапия. Они усаживались на стулья в кружок, И каждый по очереди что-нибудь о себе рассказывал. Рей быстро научился говорить нейтрально и не вдавался в подробности. Ему казалось, что никто не верит в его истории попаданцы из прошлого, замороженного в саркофаге, неслыханно богатого, а потом потерявшего всё. Но никто не возражал, ведь это никого не удивляло. Наверное, они тоже давно потеряли чутьё и не различали правду и выдумки. Тем более, что ещё один больной всё время рассказывал, что он на самом деле инопланетянин, который потерпел аварию и теперь хочет выбраться отсюда и ищет своих. А ещё несколько человек говорили о себе такие вещи, что и Рэй не мог понять, правда это или всё-таки бред. Свен на таких сеансах говорил мало, нейтрально и в позитивном ключе. Дескать, вот, хочу выйти из больницы и начать новую жизнь. Когда они сидели в курилке, с Рэем Рей не курил, но ходил туда за компанию. Сван был куда откровеннее. Он давно уже ни на что не надеялся. Однажды Рей пожаловался ему, что терапевтша в упор не хочет понимать, в этом обществе ничего добиться нельзя. Конечно, я знаю, что сам виноват. Я вёл себя как дурак, когда жил у пельмянника. Я совершил ошибку, но должна же быть возможность хоть как-то её исправить, хоть какое-то образование получить. А такой возможности нет и не предвидится. Свен затянулся и вытащил сигарету. Да плёнты на них, они всегда так. А про общество это да. Кстати, я вот думаю, что там на самом деле в холодной зоне. А что там может быть? удивился Рей. Ну там же террористы, голод, концлагеря какие-то. Свен покачал головой. Знаешь, я им не верю. У меня между прочим мать была коммунистка. Серьёзно? удивился Рей. Я думаю, их тут давно уже нет. Конечно, нет. Их и так было немного, а потом во время войны их вообще всех того пересажали и в основном потихоньку убили, всех. Они же вроде бы как бы вражеские агенты были. Мать у меня исчезла, я даже не знаю, где она, что. Мне было 14, я с тех пор жил в приемной семье. Ну, короче, когда ещё я маленький был, мать рассказывала мне, что она слышала от бабушки, а бабушка у меня выросла в ГДР. Ты, наверное, знаешь, что это такое? Да, конечно, обрадовался, Рей. Ну хоть кто-то здесь помнит прошлое. Неправовое государство, тоталитарный режим. Вот-вот. Сейчас уже и названия такого никто не помнит. Когда ГДР разрушили, мои предки переехали жить в Баварию. Так вот, бабка, она тоже там рано умерла. Я почти её не знал. Она говорила, что там у них был типа коммунизм. И там у каждого была работа. Представляешь, у всех нормальная работа, зарплата опять же, учёба вся бесплатная. На кого хочешь, на того и учись. Вообще безработных не было. Бабка там только в школе получилось, маленькая ещё была, но всё равно помнит, говорит, здорово было в школе. Но вот мне мать в детстве всяушии прожижала, что на самом деле нам врут и коммунизм был лучше. А я думаю, может, в холодной зоне всё не так и плохо. Почему что хуже, чем здесь? Вроде уже и некуда. Но «Ну, в зоне развития хуже, возразил Рей. Я там бывал. Я тоже видел немного. Да, там плохо, но и здесь ведь тоже хреново, согласись. Но про колд-зону же вообще всё время рассказывают какие-то ужасы. Неужели врут всё, вообще всё? Ведь, наверное, что-то в этом есть. Модерная, Свен загасил окурок. Но ты знаешь, я бы посмотрел. Всё лучше, чем с моста сигать, как считаешь? Усвоив Рей научился общению с психотерапевтами. Главное делать вид, что всё в порядке. К весне больница оточертела ему хуже горькой редьки. Он отдал бы всё лишь бы снова оказаться на воле. А ведь есть люди, которые живут в психиатрии годами, особенно в закрытой психиатрии. Рей научился улыбаться. Терапевты считали, что искренне. Говорил, что многое осознал и что теперь начнёт новую жизнь. Говорил о планах на будущее. В апреле его выписали из больницы. Слишком уж большой был наплыв новых самобич. В палате даже поставили дополнительную пятую койку. Собирая нехитрый скарб, Рей поклялся себе, что ни за что не вернётся сюда. Ложиться в больницу ежегодно, как свины все эти люди, давно уже сломленное. Не, никогда в жизни. Тем более, что план у него действительно появился. Рей поел, искупался под душем. Ванна вызвала у него неприятные ассоциации. Как следует, отспался. Оказывается, эту квартирку с обшарпанными стенами он же воспринимал как дом. Да что там? Здесь он был в одиночестве, без воплей и стонов, хлопанья дверями, без постоянного раздражающего присутствия людей рядом. Даже, наверное, камер здесь никаких не было. Хоть скачи по комнате голым, хоть занимайся ананизмом, никто не увидит. Уреев, впрочем, не было таких потребностей. Быть одному уже благо. С утра он смастерил два сложных бутерброда из купленных накануне продуктов. Задомчиво съел, глядя в окно, прихлёбывая вкусный домашний кофе. Потом он вышел в комнату и сел в кресло перед монитором. Как же у них теперь называется армия? Во времена Рей это был Бундсвер. Bundeswehr... А, без разницы. Армия, произнёс Рей. Монитор замелькал смысловыми облаками. Рей вгляделся в слова. Вооружённые силы ЕС, Мюнхен, рабочие места. Выбрал он На экране возникла ослепительно красивая рыжевосая девушка в камуфляжной форме. На её пышной причёске не весть как держался маленький берет с какардой. Свернув в улыбке рядом белоснежных зубов, девушка призывно, с сексуальным оттенком в голосе, произнесла: Вау, ржавная сила ЕС представляет желающим первоклассные рабочие места. Стань нашей сотрудницей или сотрудником. Увлекательные приключения, чувство настоящей дружбы. Возможность приобретения специальности, ценной для гражданской жизни, возможность карьерного роста и отличный доход вот что предлагаем мы тебе взамен скучных и серых будней. Девушка что-то ещё отрицала, а Рейв вглядывался в проплывающие картинки на заднем плане. Строился солдат в экзоскелетах, наружу торчат одни лишь шлицы исподёнты щитков, все как на подбор счастливые и молодые. Солдатики в камуфляже чинят или заряжают какое-то гигантское сложное орудие. Марширующие строй красивые девушки в форме на переднем плане. Бегущие экзоскелеты, гигантские танки на фоне великолепного зелёного пейзажа. Стратосферные треугольные самолёты, выполняющие сложные фигуры в строю. Он всегда ненавидел армию и любой милитаризм. Может быть, понеприязнен и к так называемым настоящим мужчинам вроде Леона. Раньше такие нередко выбирали военную карьеру. Может быть, потому что слишком уж это бессмысленно умирать и убивать для того, чтобы у кого-то, пусть даже у родственников, выросло состояние. Да и вообще, иерархия, тупые сержанты, стрельбаф из подготовка, две извилены и та одна от фурашки. Но сейчас речь ланя об этом. Рейе 2 не умер, и он не собирался падать в ту же яму, из которой начал выкарабкиваться. Или даже ещё не начал. Словом, сейчас он настолько был готов на всё, что пошёл бы хоть в армию в Северной Кореи. Или что сейчас там теперь на его месте? Только бы не остаться снова в базе с гражданином без работы, с альтернативой уйти в бомжи или уехать в зону развития и сдохнуть там. Ему кто-то уже давно это сказал, кажется, в очереди в базе в центре или на курсах. Молодым-то всегда можно устроиться в армию, там мест хватает. Рей ещё подумал тогда с холодком по хребту. От чего это хватает? Не потому ли, что солдаты активно воюют на границах и их постоянно убивают. Но сейчас ему было всё равно. В казармах тоже не сладко, конечно. Комнаты на несколько человек наверняка, если не хуже. Режим, муштра, свободное время по часам. Но это шанс. Шанс наладить когда-нибудь такую жизнь, какая его РЭ в конце концов устроит. Надо посмотреть правде в глаза. У него уже никогда не будет доступа к состоянию семьи Гольденберг. Но так ли уж много ему нужно? Нормальная квартира, лучше своя, конечно. Питание и хороший интернет. Конечно, эти блага в нынешнем обществе завоевать очень непросто. Но он сможет их добиться. Он Голденберг. Пускай даже для этого и придётся пройти курс муштры и даже стрелять. Рей посмотрел вакансии на сайте Мюнхенских ВВС. Предложения слегка разочаровали его. Для людей старше 27 многие пути были закрыты. Окежки всё, что ему предлагали: стать младшим солдатом с перспективой дослужиться до рядового, но только если попадёшь в боевую зону, или же курс обучения на вспомогательный технический персонал. Работа подай-принеси, подметать плац или технические площадки, чистить технику. В перспективе может быть даже проводить их осмотры и обслуживать киберов. Зарплату всё равно начнут платить только либо в боевой зоне, либо после окончания двух-трёхлетних курсов. до того базис и проживание в казарме. Но всё-таки и в этом больше смысла подумал Рэй, одеваясь для похода в базис-центр. Лучше всего, конечно, попасть в боевую зону, где-то на заднем плане мелькали подростковые мечты о том, как он совершает подвиг, захватывает в одиночку вражеский командный пункт или ещё что-нибудь. Его сразу повышают в звании, награждают, интервью на ИТВ, поджатые губы Ноами Гельденберг, холодная усмешка Леона, надо же, парень оказался не таким уж ничтожеством. Хорошая зарплата, офицерская школа, избавление от базиса, покупка собственного дома, а там можно и разыскать Патришу, она поймёт, как ошибалась с нём. Вся эта ерунда, разумеется. Мыльная опера, сейчас много таких сюжетов. Но наверняка на границе с холодной зоной выслужится всё же проще. Рада вас видеть, расцвела улыбка Иванка. Как вы себя чувствуете? Лучше? Сейчас очень важно, чтобы вы быстро нашли своё место в жизни. Сейчас же мы не хотим допустить рецидивы, правда? Да. Райне наклонил голову. Я действительно хотел бы начать новую жизнь. Я решил пойти служить в вооружённые силы. Он ожидал похвалы и поддержки Ванг. Надо же, без надёжной базы с Никсаном нашёл работу. Проявил инициативу. Но улыбка служащей несколько поблекла, а потом и исчезла совсем. Господин Голденберг, вы уверены, что хотите этого? А я считаю, что это совсем не ваше дело. Вы уже не так молоды для армии. Ничего я посмотрел на сайте таких, как я ещё берут. У вас психиатрический диагноз. Вам будет сложно в армии. Дисциплина, требования. Ничего, приспособишься, тихо произнёс Рей. Я не думаю, что вы пройдёте тестирование, заявил Аванк. Рей взглянул ей в лицо. Зачем вы мне это говорите? Просто хочу предупредить вас на тот шибке. Дометало, если бы вы сейчас не имели шансов на что-то другое, возможно, я бы Ванг покачала головой в разные стороны словно весами. Согласилась с вами. Но у вас как раз сейчас появился отличный шанс. Я хочу предложить вам новое место работы. Она с победным видом швыркнула перед ним пластиковый листок. Рэй пробежал лист глазами. Небоются добровольцы, фармакологические тесты, оплата начинается со второй экспериментальной серии. частный научный исследовательский центр. Вы понимаете, что там вам предлагают даже оплату. Не сразу, вторая серия начнётся через полгода. Но если вас для неё отберут, через полгода вы сможете уже получать больше бадиса. Конечно, есть минус проживание на базе центра. Но я рад вам сообщить, что базис центр будет всё это время продолжать оплачивать ваше жильё. Так что вы в любой момент сможете вернуться домой. Ну как? Её лицо сияло. Но по опытным кроликам я уже был с Маршалсарей. Не знаю, я бы предпочёл всё-таки армию. Чиновница прекратила улыбаться. Господин Гельденберг, послушайте. Разве я не могу свободно выбирать место работы? Возмутился он. Да что же это такое в конце концов? Можете, конечно, можете. Ванка отвернулась к монитору, её пальцы забегали по невидимым клавишам. Но я должна предупредить вас, господин Голденберг. Направление на работу испытателем для вас я оформляю как обязательную рекомендацию. Вы можете не выполнять её, но в этом случае вам официально будет отказано в продлении базиса.